Часть 4. Она видела сон. Она не помнила, когда давно это было. Её мутное сознание, облаждающее между двух миров, не могло ничего вспомнить. Она лишь продолжала раз за разом видеть сон о самом счастливом моменте своей земной жизни. «Господин мой Масакада, у меня есть очень занятные вещицы». Когда она познакомилась со своим мужем, тот был крайне нервным человеком, который всегда озирался по сторонам. Даже дома он ни на секунду не расслаблялся и проверял на яд всю еду и воду. Увы, до такого его довела жизнь. Пройдя через междоусобные войны, он разучился доверять даже родным братьям. «Смотрите, это украшение с моим именем». Но со временем она научила его улыбаться, она и сама не заметила, как он начал засыпать на её коленях, вместе любоваться сменой времён года и смотреть на неё ласковыми глазами. Тогда-то она и поняла, что глубоко любит этого человека» и хочет провести с ним всю свою жизнь. «Одно я дарю вам, мой господин. Второе будет у меня Храните его как талисман». Она и подумать не могла, что это будет их последний разговор. Вечером Юсихико связался с мужчиной и договорился о встрече в 8 утра в парке Хибия. Специально выбрал раннее утро, чтобы Катаро ничего не узнал и не задавал неудобных вопросов. Конечно, мужчине пришлось пожертвовать частью сна, Но когда он услышал, что речь пойдёт о женщине в кимоно, то любопытство взяло вверх, и он согласился. «Вот ты говоришь, чтобы не задавал неудобных вопросов, а сам среди ночи звонишь ему и спрашиваешь такое. Я уверен, что он был сильно озадачен». В субботу утром в парк Хибия приходят только бегуны-трусцой и владельцы собак, но их было намного больше, чем ожидал Юсихика. Чтобы не потеряться, Лаке остановился у входа, чтобы изучить карту, затем направился туда, где его ждал мужчина». «Да ты не волнуйся. Судя по голосу Катара, он уже успел напиться, так что ничего не вспомнит». Йосихико не хотел отвлекать друга от встречи с однокурсниками ещё одним звонком, но не мог упустить возможность обратиться за помощью к собранию священников. После повторной встречи с женщиной-призраком Юсихика решил узнать о связи этого духа с Мусакадой и вернуться к храму бога Самурая, но тот был уже закрыт, и Лакей не смог попасть внутрь». Именно тогда есихика вспомнил собрание священников, решил испытать удачу. Вдруг на неё пришёл кто-то из этого храма. «Извините, вы не обознались?» Услышал есихика голос, подходя к месту встречи, и ускорил шаг. «Я не знаю, за что вы извиняетесь». Растерянный голос раздавался из беседки на берегу пруда. Он принадлежал знакомому мужчине, который в честь выходного оделся не в строгий костюм, а в чёрные штаны, джемпер и куртку. «Простите меня, умоляю, простите!» Взгляд мужчины был обращён к женщине в кимоно. «Клянусь, меня мне и в мыслях не было предавать вас!» Женщина твердила одно и то же, глядя куда-то в пустоту. На её запястье виднялся шнурёк с украшением в виде цветка и колокольчиком. «Она не перед тобой, извиняется!» Обратился сихи к растерянному мужчине. Тот обернулся и с облегчением посмотрел на Лакея. «А, Хагевара, это ты? Доброе утро. Извини, что не дал поспать». «Да нет, что ты!» Его перебил поток новых извинений со стороны женщины, скорее всего, в ней уже не осталось ничего другого. Всё это время она просила прощения у того, кто у тебя за спиной. Йосихика перевёл взгляд женщины, даже после смерти блуждающий по миру, на самурая за спиной мужчины. «И ты ведь тоже это понимаешь?» – спросил лакей и увидел, как у Масакада дрогнули плечи. «Понимаешь, но делаешь вид, что не замечаешь её». Качнулся выцветший шнурок на рукояти катаны. «У меня за спиной!» озадаченно пробормотал мужчина, не увидев Мусакада. Похоже, его шестого чувства хватало только на заурядного призрака, а вот на действующего бога уже нет. Исихика ещё раз изучила взглядом Катану. Украшение на шнурке было точно таким же, как на запястье женщины. Это был фиолетовый цветок, похожий на звёздочку. «Её зовут Кикё», — сказал Исихика, и Мусакада вздрогнул сильнее. Самурай отвел взгляд, стиснул зубы, и погладил шрам на шее. «Она была в твоём гареме». Женщина, молившая прощение, вдруг замолчала и уставилась ошеломлённым взглядом в пустоту. «У тебя на катане и у неё на запястье есть украшения, твоё выцветшее, но они одинаковые». Каганэ рассказал мне, что цветки на них называются кюкё. Отсюда я и узнал о твоих отношениях с женщиной, названной в честь этого цветка. я повезло, Среди однокурсников Катары действительно нашёлся человек, работающий в храме Масакада. Он сразу же ответил на вопрос, нет ли между Масакадой и цветком Кикё какой-либо связи. Священник предупредил, что в документах ничего такого нет, но есть легенда, по которой у Масакада в гареме была женщина по имени Кикё, которая затем предала его и погубила. Эта трагическая история до сих пор передаётся от одного поколения священников к следующему. «Я с самого начала понял, что что-то не так». «Зачем ты так привязался к младшей сестре этого мужчины? Зачем пытался их поссорить? И почему не напал на сестру напрямую?» Масакада невольно сглотнул и покачал головой. «Не надо! Тебя убили двое. Таэра Носодомори и Фудзивара Нохидосато. Но почему ты ненавидишь только Фудзивар? Не надо!» Закричал Масакада. Растерянный взгляд женщины остановился на духе самурая. Есихика не меньше секунды колебался, не зная, стоит ли продолжать. Но всё же решил, что да. Если Масакада не поймёт, что творит, то будет и дальше требовать от Юсихика помощи в разрушении жизни ни в чём не повинного мужчины. Твоя ненависть к Фудзеварам и к узам братьев и сестёр... История Кикё считается великой трагедией не только потому, что она была одной из жен Масакада. Связана с тем, что Кикё была младшей сестрой Фудзевары Нохидусата. «Господин мой Масакада, не хмурьтесь, иначе у вас разболится голова». «Неужели вы даже за едой не прекращаете думать о войне?» Масакада воевал с родственниками вместо того, чтобы дружить с ними, поэтому не позволял себе расслабляться ни на секунду. Кекё стоило называть волевой женщиной уже за то, что она позволяла себе давать ему такие советы. «Эта еда не отравлена. Клянусь своим именем, я не сводила с неё глаз. И, кстати, все овощи тоже резала я», сказала она с такой гордостью в голосе, что Масакада не удержался и взял пальцами кусочек тыквы. Вместе с ним поднялась и не до конца отрезанная кожица. «Ой, я ведь её отрезала!» Кикё растерялась и густо покраснела, но Масакада заверил её, что в этом нет ничего страшного. Женщине нравилось смотреть, как выражение лица мужа меняется буквально каждую секунду, ей нравилось видеть его и злым, и печальным, но больше всего улыбающимся. Со временем Масакада всё больше времени проводил у неё в комнате, они обсуждали всё на свете, при ней Масакада и смеялся и ворчал. Только засыпая у неё на коленях, он не видел снеса с Жанном дяде. Постепенно Кикё начала мечтать, чтобы такая жизнь длилась вечно. Господин Моямосакада, у меня есть очень занятные вещицы. Смотрите, это украшение с моим именем, сказала она однажды сияющим, как у ребёнка лицом. Одно я дарю вам, мой господин, второе будет у меня хранить его как талисман. Кикё повязала украшение на котоны и посмотрела на мужа с довольным лицом. Тот, конечно, поворчал, что на меч такое не вяжут, но так и не развязал шнурка, но затем случилась та битва. Как ты узнал, что я тот? Горло болело от попыток перекричать ветер. Хидосата был опытным генералом, поэтому Мосакада очень повезло, что его армия оставила с подветренной стороны, но несмотря на благоприятные условия, у него оставалось не больше 400 солдат. Почему ты точно знал, куда именно надо нападать? С обеих сторон шёл дождь и стрёл. Хидесото смотрел на Масакада, сидя верхом на коне и хранил молчание. «Можешь не отвечать! Мне всё известно! Это тебе Кикё рассказала!» Собственные слова разили его словно клинок. Вернее, они впились в него такой болью, какой Масакада ещё никогда не знал. «Иначе ты бы не пришёл сюда так быстро!» Масакада никогда не думал, что его друг и возлюбленные превратятся в предателей. Он провалился в пучины горя и осознал, что остался один. Внутренний голос насмехался... Такого заслуживает человек, пошедший войной на свою семью». Но была и другая мысль. Масакада вдруг понял, что смог открыться другому человеку настолько, чтобы теперь сожалеть о предательстве. А ведь до тех пор он считал, что война поглотила его целиком и полностью.